Глава 25. Другие. В свое время, когда я зачитывался книжками по истории, меня поразило то, как люди могли выживать в каменном веке. Слабые по сравнению с любым хищником, чувствительные к холоду, наших предков могло убить что угодно. Погасший зимой огонь в пещере, саблезубый тигр или даже травоядный мамонт, если замешкаться и попасть под его могучие ноги. Опасная бактерия или вирус. И даже много позже, во времена античности и в Средневековье, человек с его городами и железными латами по-прежнему оставался жалкой букашкой перед могуществом природы. Но ни в далекие эпохи, ни сегодня, у человечества не было настоящих природных врагов. Таких от одного лишь упоминания, которых кровь стыла в жилах. Нет, можно, конечно, копнуть мифологию и вспомнить тех же драконов, которые, как считают исследователи, могли быть коллективным проявлением главных страхов наших предков. Но зато вполне реальными были и остаются змеи, от чьего яда долгое время не было спасения. кошачи, от которых не помогали ни стены, ни деревья. А еще огонь, ужас перед которым во время пожаров объединял, кажется, все живые виды. Однако вот наша цивилизация сделала буквально несколько шагов вперед, И подобного страха уже нет. Неприятия, опасения, фобии. Но не та бесконечная паника, как в глазах у Хасси. Жалко, что у нее остались лишь обрывки памяти ее народа. И вряд ли она сможет рассказать детали о противостоянии ее родины и тех, кто вот так мог управлять временем. «Бен, не отпуская девушку из объятий, я связался с бароном. Забери нас, и лучше побыстрее». «Уже мчу», – немедленно отозвался бывший контрабандист. «Все целы». Я посмотрел на Майю, и командир десантников все еще ошалело крутящей головой по сторонам, сразу же понял, что именно меня интересует. Каким-то шестым или даже девятым чувством военного. «Четверо покинули нас до следующего витка», – сказал он. «Оставшиеся, считая меня, целы, благодаря вам, лорд». Он изобразил нечто вроде поклона, что было довольно сложно в вакууме и невесомости, но я ни капли не сомневался, что юный Сапора искренен. А еще я точно так же был уверен, что он не только смолчит самопроизошедшим, но и добьется этого же от своих бойцов. Причем все это я понимал без использования какой-нибудь силы лорда. Причина была не в том, что Майя так благороден, а потому что я ему нужен. Ему, представителю опальной семьи, которого вдруг заприметил сам лорд империи. Хи-герой. Тьфу, и чего же ко мне так прилипла эта фразочка на языке планеты, название которой я уже благополучно забыл. Гризли подлетел, когда еще даже двух минут не прошло, и прямо перед нами гостеприимно открылся шлюз. Вот тут, уверен, постарались Карл Сайлы. Очень уж высокая точность, прямо миллиметраж». На мостике нас молчаливо ждали, подспудно понимая, что лучше не торопиться с расспросами. Как будто бы всей команде передалось настроение Хасси. Даже Вивисектор ни слова не проронил, пока я сам не нарушил затянувшуюся паузу. Что ж, пора нам догонять остальной флот. На мостике тут же воцарилось оживление, и Старый Бен принялся разгонять наши световые двигатели. «Эх, сейчас бы прыгнуть, чтобы разом наверстать отставание», Но, ну, увы, внутри войда, где мы сейчас находились, такое было просто невозможно. В любом случае, наша операция заняла не так много времени, и как в прошлой петле, мы легко догоним первую эскадру еще даже до следующей смены отряда лидера. А даже если бы и нет, конечная точка нам всем известна. Это станция «Надежда-02», ставшая первым форпостом на пути смертоносных полчищ дебихатов. Кораблем управлял Бен с командой, и у меня не было никакой необходимости в этом участвовать. Я прикрыл глаза, убедившись, что сидящая рядом в противоперегрузочном кресле Хасси в порядке. Она молчала, наверное, размышляла о наших последних приключениях. Пора и мне заняться тем же. Итак, я, кажется, научился нырять во времени. Всего на несколько секунд и неизвестно куда – Но и этого оказалось достаточно, чтобы спасти себя, Химеру и Майя с остатками отряда десантников от верной гибели. Это хорошая новость. Теперь плохая. Вернее, плохие. Я не понимаю, как это работает. Просто тяну руку, подстраиваюсь, а потом меня и тех, кто рядом, перекидывают в неизвестном направлении. Это раз. Дальше для применения подобного приема нужны темпоральные потоки или даже правильнее будет сказать «волны». Аномалии вроде той, что использовали изумрудные в поясе магнетаров, или другой, из которой мы только что сбежали, во второй раз взорвав брошенный корабль. Теперь бы понять, как можно использовать все это в сражении с дебихатами. Увы, кроме локального применения этого приема в личных дуэлях, пока ничего не складывалось. Хотя уже и это было бы неплохим достижением. По крайней мере, тот вождь, что в прошлый раз без шансов отправил меня на перерождение, теперь уже точно не сможет сделать это так же просто. Дальше. Неизвестные существа на мертвом корабле. Кто они? Те самые изумрудные, если судить по пепельно-серым скафандрам. Хорошо, но почему они тоже были мертвы, валяясь в перемешку с телами вели из прошлого? И кем был тот, кого мы все приняли за живой и злобный энергетический сгусток? Единственный выживший? Или таинственный убийца, который был как против тех, так и против других? Может быть и то, и другое. Эх, если бы у меня все же получилось рассмотреть то существо на мостике, тень которого я увидел перед самым взрывом, почему-то мне кажется, что это помогло бы снять как минимум часть вопросов, да и сам мостик, оказавшийся центром аномалии. Опять случайность? Или там находится какое-то устройство, создавшее темпоральную воронку, что-то вроде реактора времени? Предположение может показаться довольно смелым, вот только если учесть, что те же дебихаты или изумрудные явно могут управлять аномалиями, то почему бы не быть и помогающим им в этом устройстве? «Все это каким-то причудливым образом было связано. Более того, меня не покидало ощущение, что в наших играх со временем есть какая-то четвертая сторона. При условии, конечно, что мы с зейлотами все-таки заодно. А роль вторых и третьих я отведу дебихатам и изумрудным. Как бы то ни было». Во Вселенной действует загадочная сила, подчинившая себе время, и каковы ее цели, неизвестно. Не может ли быть такое, что мы растревожили змеиное гнездо? Я вновь представил, как на нашу галактику, едва оправившуюся от налета дебихатов, нападают таинственные изумрудные, а весь наш объединенный флот несет тяжелые потери. А потом на Землю, Сол и другие планеты высаживается десант, который скрывается в волнах времени. Я, конечно, как выяснилось, могу с ними справиться. Но одному против целой расы... Нет, сынок, это фантастика. Так, кажется, говорили в одной популярной рекламе времен моего детства. Может быть, я и нагнетаю, но определенно сейчас наш союз рас оказался в роли отстающих. Как когда-то после Второй мировой войны США несколько лет единолично владели технологией атомной бомбы и могли, не думая о последствиях, обещать жахнуть по всем, кто с ними не согласен. Смотрел я как-то видео с хрониками тех времен, где розовой щеки госсекретарь хвастался, как поставил на место зазнавшихся коммунистов. И это выглядело жутковато. Так что, как бы лживы ни были аналогии, Пора нам изобрести собственную атомную бомбу. А значит, пора приниматься за дело. Отсматривать видео столкновений в аномалиях, искать закономерности. Продолжать строить математические модели на основе взаимодействия темпоральных отходов и моей энергии. Путешествие через Войт на сравнительно небольшом гризле по-прежнему вызывало легкую тревогу но в компании друзей это воспринималось значительно проще. Даже Хасси наконец-то повеселела, чему я был несказанно рад. Но главное, она, несмотря на то, что раньше никак не могла дотянуться даже до крох своих воспоминаний, на этот раз сумела открыть в себе что-то новое. «Ты знаешь», – заговорила она уже ближе к концу маршрута, «я словно расконсервировала до этого скрытую часть себя». Появились новые знания, которые пока гуляют ветром из стороны в сторону, не превращаясь ни во что конкретное, словно перемешанный компьютерный код. Но я понемногу стараюсь искать связи и складывать в единую картину. Не знаю, что изменилось во мне, раз подобное стало возможно, но первые результаты уже есть. Вернее, не совсем результаты, скорее зачатки. Я вспомнила врагов. Нет внешности, нет способностей. Но как сквозь туман проступает слово, которым мы их называли. То ли химеки, то ли лимеки, проклятие. Тяжело, когда за твою память отвечает лишь маленькая частичка, из которой ты была создана. Но это тем более жутко, потому что я представляю, что именно обрушилось бы на меня, обладая я своим полноценным телом. Уверен, ты бы справилась. Я улыбнулся, отвесив девушке неуклюжий комплимент. Отстань. Отмахнулась та, хотя я прекрасно видел, что ей приятно. «И знаешь что?» – мне пришла в голову интересная мысль. «Может быть, это и хорошо, что у тебя появилась столь малая часть воспоминаний. Я просто представил, как ты из миллионов кусочков, словно пазл, пытаешься сложить что-то, имеющее смысл. А теперь представь, что таких кусочков было бы не миллион, а на несколько порядков больше». Тогда на результат можно было бы рассчитывать разве что в случае глупой удачи. А так, прошло всего несколько дней пути до надежды 02, а ты уже смогла что-то восстановить из ничего». «Ну, если с этой точки зрения...» Хасси по-новому взглянула на ситуацию. «Кстати, у меня был еще страх. А вдруг я неправильно соберу этот, как ты сказал, пазл? Как понять новое видение? Это истина?» Они насильно склеенные друг с другом и никак не связанные на самом деле образы. «Можно провести сравнительный анализ», осторожно предложил я. «Например, с помощью Синирана. Просто так он вряд ли бы рассказал нам все, что знает. А вот если сравнить с твоими открытиями, с настоящими и парочкой ложных, скажем так, для контрольной проверки, вот тогда мы и сможем что-то сказать наверняка». «Ты прав». «Прищурилась Хасси. Контрольная группа – это хорошая идея. В этот момент произошла стыковка Гризли с флагманом Амичан, и нам пришлось собираться. Я бы, конечно, с большим удовольствием остался со старым Беном, его помощниками и гиперактивным Леви-Сектором, но я все же главнокомандующий. И так слишком много времени провел вдали от своего, скажем так, рабочего места». «Лорд Мак», — поприветствовал меня Зейлот, едва мы с Хасси показались на мостике. «Посол Амин?» — я вежливо кивнул в ответ, обратив внимание на то, что тот внимательно изучил пространство у меня за спиной, а потом недовольно поджал губы. Словно бы ожидал увидеть рядом еще кого-то, кроме Хасси. «Рад, что вы решили вернуться из уединения на своем корвете на большой корабль». Зейлот уже вновь надел привычную маску безразличия хотя мне опять же показалось, что, несмотря на слова, посол, наоборот, был не рад. Не мне, а тому, что я вернулся. Кстати, если вспомнить мои подозрения о том, как он начал беспокоиться о моей безопасности, то это навевает на нехорошие мысли. «Будь настороже», – мысленно передал я Хасси, поделившись своими опасениями. «На этот раз я даже не стал использовать наш личный канал», решив, что подобные предположения должны остаться исключительно между нами. Барсик, я также мысленно позвал продолжающего скрываться Китца. Если ты рядом и заметишь опасность, постарайся не лезть на рожон, а сначала просто дай мне знать. Пушистый засранец снова не ответил, но надеюсь, он все же смог меня услышать. Кстати, если Китс с самого начала подозревал, что моей жизни что-то угрожает, то это бы объяснило все странности в его поведении. Так, с этим я вроде бы сделал все, что можно. Теперь пора заняться флотом. Усевшись в свое кресло, я привычно пробежался по мониторам, оценив идеальное построение собирающихся эскадр. Все, как мы и планировали заранее: с делением по четырем квадрантам чтобы сразу взять зиелотов с их темпоральным облаком в клещи. «Лорд Мак, за время вашего отсутствия обошлось без происшествий», доложил адмирал Чилик. «Прекрасно», кивнул я и включил общую связь. «Внимание всем! До да, предположительной атаки дебихатов еще 19 часов. Но это вовсе не значит, что они собираются придерживаться графика. Готовность экипажей должна быть в режиме 24 на 7». «Так точно. Один за другим мои адмиралы подтвердили выполнение приказа». «Посол, что со станцией?» Я повернулся к камину. «Бортовая артиллерия полностью готова к бою, лорд-маг», Мак. склонил свою конусообразную голову Зейлот. «Истребители распределены по тем секторам, у которых в прошлый раз была максимальная концентрация дебихатов». Посол скривил при этом такую гримасу, как будто и так было непонятно, что зилотам известны векторы атаки, и они, ясное дело, их прикрыли. Вот только я не собирался обращать внимание на этого любителя изображать пожирателей лимонов. «Отлично», — кивнул я. «Вы проинструктировали своих командиров относительно тактики боя?» «Разумеется, лорд-маг», Мак, кивнул Амин. «Белый лидер Нимик, отвечающий за оборону станции...» Изучил и включил в циркуляр защиты ваши приемы. И еще сообщаю вам, что красный лидер Акацу изъявил желание находиться на мостике Амичан во время сражения. У Гармонии появились подозрения об использовании противником запрещенных технологий. А ваш корабль должен прожить достаточно долго, чтобы мы смогли собрать об этом информацию. Я задумался. Итак, пусть зи, лоты и не видели в прошлый раз того же, что видел я. Они все равно начали подозревать использование темпорального оружия, причем не только в виде облака. И тут вопрос, стоит ли мне давать им возможность получить доказательства. Особенно красному лидеру, который собирался меня арестовать. С другой стороны, почему бы и не проверить, что именно он заметит и как отреагирует. Это тоже сможет дать мне интересную пищу для размышления. Эх, как бы хотелось, чтобы Акацу просто решил понаблюдать за мной в личных целях после того, как его внимание привлекли теракт в сломанном спутнике и мой ход в обанк с объявлением войны Зейлотом. Увы, на подобные подарки после того, как из обычного парня я превратился в лидера крупнейшего объединения нашей галактики, рассчитывать не приходилось. При условии беспрекословного подчинения моим приказам. «Акацу может быть допущен на мостик Мичан. Я выдвинул условия, решив проверить серьезность намерений зейлотов. Естественно, не как красный лидер гармонии, а как частное лицо на мостике боевого корабля. Немного подумав, я все же немного снизил накал своих требований. А то сначала мои слова прозвучали чуть ли не как требования вассальной присяги от, в принципе, равного мне по положению инопланетянина. Разумеется, лорд, кивнул посол, совершенно спокойно, словно ничего и не произошло. И ведь как быстро ответил, учитывая, что посоветоваться при этом он точно ни с кем не успевал, а Кацу явно заранее предугадал мое требование и дал на него согласие. Даже обидно немного стало. Это что же получается, я сейчас следую пути истории, раз меня так легко считали. Или не стоит раньше времени путать предзнание и банальный просчет ситуации? Хасси, я мысленно обратился к девушке, закончив разговор с Амином. А то, пока мы болтали, Химера разок ко мне мысленно постучалась, явно намекая, что у нее появились новости. «Я смогла договориться с Синироном», – Хасси предвосхитила мой вопрос. «Надо признать, беседа была непростой». Он император, пусть и бывший, его сложно продавить силой. Но то, что я смогла вспомнить, эти воспоминания словно пробудили в нем что-то. Он ответил, что знает, кто уничтожал наших предков миллионами. Голос Хасси дрогнул, это чувствовалось даже в мысли речи, и я успокаивающе погладил ее по руке. «Но он бы хотел сам поговорить с тобой на эту тему», – девушка закончила мысль. «Лично, не по связи». С точки зрения сохранения секретности, желание несианса выглядело не очень удачно. Это главнокомандующий может затребовать к себе подчиненного, если хочет поговорить тет-а-тет. -тет. Но мне не хотелось привлекать лишнее внимание, приглашая Синира на Наамичан, а так мой полет на его корабль может сойти за инспекцию. «Тебе не обязательно сопровождать меня», — сказал я Хасси. Не думаю, что тебе захочется еще раз все это выслушивать. «Я обещала не отпускать тебя никуда одного», улыбнулась в ответ девушка. «Пусть даже это корабль одного из твоих адмиралов».